Голова 32-я. «Должен признать, впечатляет. Правда, я ожидал увидеть здесь побольше студентов?» Ответил я на его вопрос, заметив всего лишь четырех тренирующихся студентов. С учетом общей площади этого клуба их было действительно мало. Боюсь, из-за нехватки людей, я тут замещаю нынешнего главу клуба, но лишь временно. Многие члены клуба искусства фехтования является в том числе членами студсовета или же состоит в рядах дисциплинарного комитета, объяснил Геневарт не сложившуюся ситуацию. Ко всему прочему, многие участники клубов, не только нашего, каждый год вызываются добровольцами, чтобы помочь главе студсовета встретить новичков. И сколько же людей состоит в клубе, если не секрет? Решил поинтересоваться я, параллельно посматривая на действия четырёх студентов, которые вообще не обращали на нас внимания. На скидку около полусотни, сложно назвать точное число. Кто-то прибывает, кто-то покидает клуб. Всё же это не жёсткие обязательства, когда членство необходимо подтверждать в виде обязательной наработки часов присутствия. Впрочем, в академии есть и подобные клубы. Ведь каждый волен устанавливать собственные правила. Но уверяю вас, максимум через 2 дня это место будет кишеть жизнью, потому что помимо самих участников Сюда часто заглядывают другие студенты, которые хотят просто подтянуть свои навыки, да и просто размяться. В таком случае, вы хотели, чтобы я продемонстрировал свои навыки. Я дал свое согласие на это, отправившись за вами в подвал. Думаю, пора сделать то, зачем мы пришли. Как можно более спокойно произнес я. Быстрее начнем, быстрее закончим. В ответ Геневард расплылся в широкой улыбке. Геневард. Отчего его глаза превратились в ещё более узкие щёлки. У Софь ему не хватает. Был бы вылитый кот. Вы весьма примилинейны, княжич, одобрительно произнёс старшекурсник. Но раз на то пошло, позвольте вам объяснить несколько вещей, чтобы потом не возникло недопониманий. Я вас внимательно слушаю, кивнул я, скрестив руки на груди. Новичков принято проверять через тренировочный бой. Эта традиция не только клуба фехтования, но и любого другого клуба, хоть как-то связанного с боевым направлением. Можно сказать, это пошло еще от истоков создания Академии. Развел руками Геневард, чуть виновато улыбнувшись, будто он здесь ни при чем. В клубы стараются набирать тех, кто хоть как-то соответствует начальным требованиям. «Понимаю. Никому не охота возиться с теми, кто не разделяет твоих стремлений и желаний», — кивнул я. «Рад, что вы это понимаете». Осторожно, как хитрый лис, — говорил старшекурсник, — И вместе с тем окидывая меня взглядом, однако всё равно вынужден уточнить, если вы хотите отказаться от проверки боем и пойти другим путём, то сейчас самое время. Обещаю, что на вашей репутации данный поступок никак не отразится. Женеварда я недооценил. Он очень грамотно подобрал слова. По сути, когда он пригласил меня в подвал, он не говорил, что мне придётся сражаться, а только выразил желание увидеть мои навыки. только вот навыки можно показать разными способами, в том числе и в рамках пусть и тренировочной, но дуэли, когда может действительно произойти всякое. Если заранее не подумать о нечистых помыслах новых знакомых, то очень легко угодить в ловушку чести и гордости. И ведь вполне таким образом могут обманывать многих поступающих, проверяя их на прочность. Правда, для меня подобное не было бы оправданием с таким статусом, как у меня. Я был просто обязан изучить все эти нюансы перед поступлением, чтобы не бросить тень позора на свой род. Почти абсолютно большинство в академии меня по умолчанию считают слабоком, в том числе из-за прошлого Евгения. Следовательно, они сами сделают нужные для себя выводы. Поэтому вариант отказаться от боя, тем более когда его предложил кто-то вроде Геневарда, даже не рассматривался. Хотя он всё равно был возможен. И я вполне мог сделать такой ход, но, откровенно говоря, мне этого не хотелось. Обретя новую жизнь и новые возможности, отступать перед опасностью не в моем характере. Оставалось понять, какую игру ведет мой новый знакомый, да и ведет ли ее вообще. Все в порядке. Тренировочным боем меня не напугать. Я все же львов. Я слегка сощурил глаза, твердо глядя на парня. Все-таки недаром я столько времени тренировался со своими бойцами, Айрис, и Виктории. По сути, очень быстро представилась возможность показать то, на что я способен. Да и теперь вряд ли кто-то будет сомневаться, откуда у меня внезапно взялись такие навыки боя. Полгода это может не очень длинный, но внушительный срок, особенно если ты умеешь быстро усваивать информацию, и у тебя такой учитель, как Виктория Львова. Как раз последняя лучше всего играла на пользу моей легенде. В таком случае прошу соблюдать правила клуба фехтования. Первое и самое главное — перед боем вы должны привести секунданта. Любые умышленно нанесенные травмы должны им фиксироваться. В том числе секундант необходим, чтобы предотвратить смертельный исход в случае, если бой ведется не до смерти одного из участников. Так что к выбору своего секунданта надо относиться со всей ответственностью, ведь вы при определенных условиях доверяете ему свою жизнь. Если у вас нет никого на примете, кто может справиться с этой ролью, могу предложить несколько вариантов. В этот момент Геневарт посмотрел на тренирующихся студентов клуба фехтования. Я пока мало знал про местных студентов, так что такой выбор точно не для меня. По крайней мере, не сейчас. С этим проблем не будет. У меня есть кое-кто на примете. Прояснёс я, мысленно говоря спасибо Барию. Вот его подарок быстро пригодился. Либо Своров младший догадывался, что я могу быстро влипнуть в подобную ситуацию, и таким образом решил помочь мне. Так сразу и не скажешь. Отлично. Тогда второе. Все конфликты остаются внутри этого помещения. Особенно нежелательно, чтобы наши разборки доходили до ушей преподавательского состава. К моему при великому сожалению, там находятся личности, которым лучше не знать о данном месте. Тут же поспешил объяснить мне Геневарт. Вот как раз хотел спросить. Неужели преподаватели не знают об этом месте? Неужели никто ни разу не пытался донести эту информацию? заинтересованно спросил я, поскольку этот вопрос не давал мне покоя с момента нашего знакомства. Всегда найдутся те, кто недоволен положением вещей или затаил обиду. Часть преподавательского состава, конечно же, знает об этом клубе. Иначе его существование не было бы возможным, но далеко не все. Многим из них не нравятся методы наших тренировок или негласные дуэли. Даже несмотря на то, что последний проходит ровно так же, как и официальный, но, конечно, с куда меньшим количеством ограничений. Геневарт рукой показал в сторону ринга. А зачем здесь проводить негласные дуэли в таком случае? полюбопытствовал я, хотя догадывался, какой будет ответ. Вся проблема в статусе человека. Простолюдин не может бросить официальный вызов аристократу, а аристократ в свою очередь не может вызвать на бой княжича. Всё из-за рамок статуса. И общество просто не поймёт этих претензий и не примет их. Здесь же рамки статуса стираются. Геневарт хитро улыбнулся, словно на что-то намекал. Лих у них тут всё закручено. Выходит в академии организовали место, где могут проходить подпольные дуэли, причём об этом знают далеко не все. И это каким-то образом удаётся скрывать, и в какой-то мере это даже частично разрешено и одобрено. иначе бы этого формирования просто бы не существовало. А тут на минуточку, как минимум полсотни человек участвуют. Я уже молчу про людей вроде меня, кого просто решили посвятить в тайну этого места. С другой стороны, я прекрасно понимал, почему подобному клубу позволено существовать. Всё очень просто. Не будет подполья, так студенты начнут искать другие способы сразиться незаконным способом. Раз за разом будут появляться новые лазейки. и количество смертей умножится в разы. Поэтому проще иметь один такой подпольный клуб, который можно хотя бы контролировать. Да, это не совсем законно, но это, пожалуй, лучшее решение, которое можно было бы придумать в данной ситуации. Тем более тут все организовано так, чтобы обезопасить участников, насколько это вообще возможно. Да и раз уж традиция дуэлей не изжила себя, то лучше ее возглавить, чем потом разбираться с последствиями. Что ж, даю слово. Что не стану говорить об этом месте, сказал и я. Моё слово будет достаточно, верно? Тут надо уточнить, что моё слово и слово рода чуть разные вещи. В первом случае, если бы я нарушил сказанное мной, то все шишки упали бы только на мою голову и лишь малой частью задели бы род. А вот во втором случае всё могло перерасти в конфликт между двумя родами. Так что с этим надо быть очень осторожным. Рад, что мы друг друга поняли. Довольно улыбнулся старшекурсник. Тогда третье правило, и оно последнее. Во время тренировочного боя запрещено калечить противника. Если же вы хотите поучаствовать в настоящей дуэли, то необходимо присутствие целителя, как минимум пятого круга маны, чтобы он мог оказать незамедлительную помощь. Ну и, разумеется, требования к секундантам в этом случае выше. Надеюсь, с этим всё понятно? Тут Геневард наклонил голову чуть вбок, в сторону Мили. которая подозрительно странно притихла. Похоже, не только я это заметил. Что она задумала? Всё понятно. Благодарю за объяснение, кивнул я. В таком случае, здесь моя работа закончена. Расчитывай на вас, Геневарт الريзанский. Холодно сказала сестра и поклонилась ему. Не дожидаясь ответа с его стороны, она тут же двинулась в обратную сторону. Я и Геневарт обменялись недоумёнными взглядами. Уж больно странно под конец стало вести себя Амелия. Правда, я гораздо больше удивился тому, что она, скорее всего, не за одно с Геневардом. Ложь я, как мне кажется, умею хорошо чувствовать, а тут, судя по всему, была искренняя реакция удивления. Да и действовал Рязанский так, чтобы поддеть главу дисциплинарного комитета, и тут я был совсем ни при чём. Скорее просто стал удобным поводом, чтобы с ней заговорить и начать цепляться к моей сестре. «Тогда кто будет моим противником?» Снова прямо спросил я. «Хотелось бы быстрее закрыть этот вопрос и продолжить знакомиться с Академией. Я буду». Услышал я позади себя незнакомый голос и повернулся в его сторону. Вот только до этого, как я успел оценить внешность неизвестного мне парня, в первую очередь взгляд зацепился за герб рода Безобразовых. Один из родов, что враждебно настроен к моей семье. «Ох, чувствую, от этого парня». Меня ждут только неприятности.